Глава десятая. Как выйти замуж? Роднос перенес меня прямо к порогу дома лайхорнов. Запахи тут же сбили с ног, вызвав зверский аппетит. У меня. Этот индивид-то успел налопаться неизвестного мяса в Рисканском лесу. А вот я перенервничала, устала, вот и захотелось кушать. Только кто бедную меня накормит? Варя! Утро только наступило. думаешь что хорошая идея вламываться к ним в дом так рано? Поджала губы и сердито посмотрела на Хусю. — А кто сказал, что мы будем вламываться? — спросила у него. — Просто постучим, проверим, живы ли эти двое. А то вдруг поубивали друг друга за ночь. Я чего угодно от них ожидаю. Ротность сам постучал в дверь, будто мне не доверял. Никто не отозвался. Ладно, будем считать, что сам господин Лайхорн днюет и ночует в пекарне. А студенты мои? — Мне ломать дверь? вздохнул мой всепонимающий жених. Я кивнула. Он прицелился, чтобы нанести двери урон поменьше. И в это самое время она открылась. Я аж вздрогнула и чуть было не закричала. Но не зря Клайн считал себя крутым. Он успел поставить щит и отразить заклинание. Да и родность не дурак. Поймал отрикошетивший, не знаю что это, и нейтрализовал. «Вы чего?» — хмуро спросил Ян, пытаясь застегнуть рубашку. — Ну, я же шел открывать. — А мы сквозь стены не видим, — важно ответила я. Выглядел парень помятым, но не побитым. Да и светился довольством ярче, чем новогодние гирлянды на центральной площади. — Где Лайхорн? — спросил Хусичка, насмешливо разглядывая своего студентика. — Ну, и моего по совместительству. — Сейчас выйдет. — Помирились? — спросила я. А что? Мне интересно узнать подробности. Клан не ответил. К нам выбежала Шея, которая выглядела вполне нормально, если не считать убитой напрочь причёски и надетой задом наперёд юбки. Ой, профессор Чиш, профессор Роднус, здравствуйте! Она кивнула, поклонилась, улыбнулась и покраснела сильнее, чем сеньор помидор. Мне даже немного стыдно стало. Ну, самую капельку, что мы их покой нарушили. «Как хорошо, что вы пришли, а мы тут сок с булочками пить собирались. Хотите? Я быстро к папе в пекарне сбегаю. Девчонки явно хотелось слинять». «Нет, спасибо». «Да-да-да, мы с удовольствием», – оборвал меня Роднос. «Шия стартанула, но убежать успела недалеко». Ее остановил у Крик Яна, который отправил ей вслед одной из простых бытовых заклинаний. Привел ее внешний вид в порядок. Ну да, девочка спешила смыться от нас, но про папу-то забыла. Так что Яну досталась благодарная улыбка, а нам обещание вернуться побыстрее. Ну, Клайн, рассказывай. Родно зашел в дом, устроился на диванчике перед столом поудобней. Профессор, это моя личная жизнь. И вас она не касается. Надо отдать парню должное. Держался он с достоинством. Ха! Ты ведь понимаешь, что то, что между вами сейчас происходит, это уже не личное. С наслаждением ухмыльнулся Роднес. Это уже уровень сплетен на королевском дворе, так что считай это проверкой. Да и мне любопытно. Страсть как любопытно, что между вами такое произошло. чего это хусю? На сплетни потянуло. «Раз уж вы заговорили о королевском дворе, — с достоинством произнес Клайн, — Только как герцог, я стою выше вас и не обязан удовлетворять ваше любопытство». «Ой, пупкурно бы сюда, жаль, что нет. И пусть я обязана болеть за хусечку, ответ Яна мне понравился. Раз уж вы решили вспомнить иерархическую лестницу, любезный Клайн? — учтиво наклонил голову Роднос то позвольте и мне напомнить вам что на данный момент вы являетесь моим студентом не сдашь артефакторику клайн вдруг весело ухмыльнулся он уж поверь мне не расскажешь не сдашь а это шантаж хуся это не педагогично попыталась урезонить джиниха а тебе самой-то не интересно уел Но опускаться до шантажа – это же последнее дело. Полностью согласен с профессором Чиш. Попытался избавиться от хусичкиных претензий Клайн. Говори, я ведь не шучу, завалишь, придется не учиться править. А это тяжкое занятие, скажу тебе. А сами? Теперь уже Клайн ухмылялся. Кто скажет, что вы точно будете преподавать, а не править? «Да куда я от вас денусь? Люблю учить!» Пререкаться они могли долго, а мне уже, если честно, надоело. «Себастьян, да скажи ему уже, он ведь не отстанет! Ну что у вас шеи произошло? Все же нормально было!» «Она решила, что не выйдет за меня замуж», — резко бросил Ян. «Ну так вы ж женаты!» — удивился Роднос. «Гоблины!» — хором ответили я и Ян, и, понимающе переглянулись. — Ах, да, он гублены, протянул Роднос. — Ну, понятно, и что дальше? Ей не понравился твой герцогский статус? Шия нормально отнеслась к тому, кто я. Ну да, ей было неловко, что она из простой семьи. Но и королеви женятся по любви, там нет ничего особенного. — Ну, тогда в чем дело? — не утерпела я. Ян вздохнул в сумасшедшем лаги Она начала считать, что ее имя опозорит меня. — скривился парень. — Почему? Никто же не знает, что они родственники. Не поняла я. Ян пожал плечами. — Но теперь, я так понимаю, у вас все в порядке? — Двусмысленно, — как-то произнес Роднес. — Да все замечательно, профессор. Учтивость из Клайна так и перла. Раздался торопливый топот, и в комнату влетела шия Булочки! Держа на вытянутых руках корзинку, улыбнулась она. И тут же бросила быстрый взгляд на Яна, словно проверяя, что он уже успел разболтать. «Огромное спасибо, Лайхорн!» – поднялся с дивана Хуси. «И спасибо за булочки!» – забрал у нее корзинку. «Аромат необыкновенный. Надеюсь, ты не против, если мы заберем их с собой и оставим вас одних». «А-а-сок!» – мой жених ей подмигнул и пошел к выходу. Я тоже помахала ручкой и направилась следом за ними. «И что это было?» — спросила, когда мы оказались на улице. «Ничего особенного. Зато ты теперь больше не будешь за них волноваться. Видишь, у детишек ведь все в порядке». Я согласно кивнула. Родность меня обняла и прошептала прямо в ушко. «Вот честно!» Я не собиралась краснеть. Оно само так вышло, как и нечленораздельный звук, вырвавшийся изо рта. Он хмыкнул, и через миг мы перенесли в спальню, нашу спальню в алмазном дворце. Ого, как ему не терпится! Роднус повалил меня на постель, приподнялся надо мной на локтях и очень воодушевляющим шепотом произнес. — А сейчас мы, дорогая моя, с тобой займемся обсуждением нашей свадьбы. — Чего? — возмущенно попыталась из-под него выбраться. — Сейчас? Ну что? Хусечка улегся рядом. «Ари дома, врагов у нас нет, нападений не предвидится. С магией у меня проблем нет, у тебя вроде бы тоже. Хусь, я должна тебе сказать. Варя, ну что, Варя, насупилась. Я тут тебе пытаюсь объяснить, что мне теперь вся ваша рудонская магия доступна». «Да знаю», — улыбнулся мой жених и вновь ко мне полез. «Ну ты же моя невеста». «Да не понял! Мне эта ваша Сея которая, ну, типа миф и легенда, ее, собственно, ручно вручила. Во!» Рудна скептически вскинул бровь. «Отлично, он мне не верит. Ну и ладно. Маг я или не маг? Отомщу потом, если не забуду, конечно». Доверю «Да я тебе», понял Хусечка, «мое воинственное настроение. Не нужно мне ничего доказывать. Просто пойми, Чем сильнее это связано с княжеством, тем меньше у тебя шансов от меня сбежать. Любишь? Прищурилась. Люблю. Тогда знай, я замуж не выйду, пока папа благословения не даст. Припечатала своим веским словом. Твой отец? Гоблин? Удивился Хусечка. Тот-то тебя так легко приняли. В смысле? Не поняла юмора. Ну, благословение – это же гоблинская штука. Нечто вроде их магии. Я в тонкости не вникал, но очень серьезная вещь. Мощная. Да тьфу на тебя! Чуть не обиделась. Мой папа – нормальный человек. А благословение – это, ну, типа ты должен у него спросить, можешь ли взять меня в жены, а он согласится или отказать. А потом передать тебе мою руку и пожелать хорошей жизни. Так или не так запуталась я. В общем, я домой хочу. И родителей увидеть. Но это можно устроить. Он чмокнул меня в лоб и встал с кровати. «Эй, ты куда?» — сполошилась сразу же. «Ну, договориться об открытии портала». Удивленно ответил Хуся. «Ты же сама сказала, что хочешь домой». «А ты не можешь с помощью какой-нибудь штуковины это сделать, а?» Мысль о том, что нужно опять контачить с коллегией магов не радовала совершенно. Варя, мы ведь не преступники, нам незачем скрываться. Я получу разрешение на посещение немагического мира. И все будет хорошо, не волнуйся. Мы повидаем твоих родителей. Я попрошу у твоего отца благословения. А потом мы пригласим их на свадьбу и вернемся сюда. Идет? Идет. Мои тараканы плясали от восторга. Но мне почему-то было как-то не по себе. Вообще не представляю, как это замуж выходить. Не волнуйся, все будет хорошо. И он вышел из спальни. Ага, оставил меня одну. И ведь не боится, что я опять что-нибудь учудю. А ведь могу очень легко. Но не буду. Лучше спать лягу. А то, чувствую, папа мне всыплет по первое число. А мама, вечный миротворец, добавит от щедрот душевных. Только закрыла глаза, как почувствовала странное шевеление под одеялом и подскочила. Откинула его и выдохнула с облегчением. Крыс, малыш, ну ты меня и напугал. Тебе-то нравится? Притянула пушистый комочек к себе. Нравится. Поняла все по счастливой мордахе. А спать не хочешь? Я так устала, что ужас. Слизни попчика скалился в радостной улыбке, а потом Ну на скумсах он похож мало, но что-то непротивным, но резким запахом, как оказалось, тоже умел выделять. И это что-то полетело мне прямо в лицо, а потом, что было потом, я не знаю, просто отключилась. Спасибо маленькому негоднику, решила исцелить меня от бессонницы.